Джандалар хочет вернуть свою одежду. Эйла Слехаб приподняла копье, показывая при этом, что она не угрожает. И не забудь отдать ему его парку, которую ты надела. А затем тебе, наверное, следует послать кого-нибудь в твое жилище, чтобы принесли его пояс, нож, инструменты и прочее, что у него было с собой. А Таро, стиснув зубы, улыбнулась, хотя это было похоже на гримасу. Она кивнула и подо, та одной рукой собрала разбросанную одежду и положила перед мужчиной, затем направилась в жилище. Пока они ждали, Атароа заговорила вновь, пытаясь придать голосу более дружественную тональность. «Ты прошла большой путь и должно быть устала. Как ты сказала, тебя зовут Эйла?» Женщина кивнула. Атароа мало заботилась о соблюдении формальности, заметила Эйла. «Если уж ты придаешь этому такое значение, разреши мне предоставить тебе кровь в моем доме. Ты останешься со мной?» Прежде чем Эйла и Джандалар успели ответить, Шармуна произнесла, «Обычно кровь предлагают те, которые служат матери. Добро пожаловать в мой дом!» Одеваясь и с трудом завязывая ремни, онемевшими от холода руками, И, радуясь, что, несмотря на борьбу, туника осталась целой, он с удивлением услышал предложение Шармуны. Натягивая тунику через голову, он заметил, как Атароа что-то выговаривает Шармуне. Он сел и быстро стал надевать обувь. «Она еще услышит обо мне», — подумала Атароа, но вслух произнесла. «Тогда, может быть, ты разделишь со мной пищу, Эйла? Мы устроим пир в честь гостей». «Мы недавно удачно поохотились, и я не могу позволить, чтобы вы покинули нас с недобрым чувством». Джон Доллар видел, как ее улыбка фальшива, и у него не было никакого желания есть их пищу или оставаться здесь дольше. Но прежде чем он что-то произнес, Эйла ответила, «Мы будем рады воспользоваться вашим гостеприимством. А когда вы собираетесь устроить этот пир? Мне бы хотелось кое-что приготовить». «Но сейчас уже поздно». «Да поздно», — сказала Тароа. «Мне надо тоже кое-что приготовить. Пир будет завтра. Но вечером вы, конечно, разделите с нами нашу скромную пищу». «И я тоже должна как-то участвовать в приготовлениях к пиру. Мы вернемся завтра от Тароа. Джандалару нужна его парка. Конечно, он вернет шкуру, которая на нем». Та сняла парку и отдала мужчине. От парки пахло женщиной, но Джандалар обрадовался ее теплу. А таро злобно улыбалась, стоя на холоде в тонком нижнем одеянии. И остальные вещи, напомнила ейла А Тароа взглянула на вход в жилище и подала знак женщине, которая была рядом. И Падоа быстро принесла вещи Джандалара. Она была крайне раздосадована, так как А обещала кое-что отдать ей. Ей очень хотелось заполучить нож она никогда не видела столь искусно сделанного оружия джендалар подпоясался пристроил инструменты и другие вещи ему никак не верилось что все уже позади он и не надеялся вновь увидеть их затем к всеобщему удивлению он легко спрыгнул на лошадь позади эйлы эйла внимательно осмотрелась не помешает ли что их отъезду затем пустила уини в галоп за ними вернуть их Они не должны так легко исчезнуть, — скричала Атороа, содрогаясь от холода. Эйла гнала лошадь, пока они не отъехали на порядочное расстояние. Спустившись вниз по склону возле реки, они въехали в лес и развернулись, направляясь обратно к стоянке Эйлы, которая была рядом со стойбищем. Едва они спешились, Джандалар, ощутив близость Эйлы, почувствовал такую радость, что они снова вместе, что у него перехватило дыхание. Он обнял ее, прижал к себе, чувствуя прикосновение ее волос на своей щеке, вдыхая особенный женский запах. «Ты здесь, со мной, трудно в это поверить. Я боялся, что тебя больше нет, что ты ушла в другой мир. Я так благодарен, что ты вернулась, не знаю, как выразить это. я так тебя люблю, Джандалар». Она прижалась к нему, ей стало так легко от того, что она опять с ней. Любовь к нему переполняла ее. Я обнаружила пятно крови и все время шла по твоим следам, пытаясь найти тебя. Я не была уверена, жив ты или нет. Когда я поняла, что они несли тебя, я подумала, что ты живой, но серьезно ранен и не можешь идти сам. Я так волновалась, но идти по следу было трудно, и я знала, что отстаю. Охотницы от Орого могут двигаться очень быстро, и к тому же они знают дорогу. Ты появилась вовремя. Еще мгновение, и было бы совсем поздно. «Я просто не входила туда». «Не входила?» «Когда же ты здесь появилась?» «Я приехала сюда после того, как принесли оставшееся мясо. Я опередила их, но первая группа нагнала меня у реки, через которую я переправилась. Мне повезло, что я увидела двух женщин, вышедших встречать охотников. Я спряталась, пережидая, когда они пройдут мимо, но вторая группа оказалась ближе, чем я думала, думая, они могли видеть меня» по крайней мере, на расстоянии. В то время я ехала верхом и быстро спряталась. Затем я вновь вернулась к следу. Я вела себя осторожно, опасаясь, что появятся и другие. Это объясняет ту самотоху, о которой говорил Ардеман. Он не знал, в чем причина, но видел. Все были взбудоражены и много говорили, когда принесли вторую партию мяса. «Но если ты была здесь, то почему ты медлила освободить меня?» Мне надо было приглядеться и подготовиться, чтобы вытащить тебя из загона. Они называют его удержателем, Джандалар, согласно хмыкнул. Ты не боялась, что тебя увидят? Я видела настоящих волков в их логове. По сравнению с ними волчица Таро шумливы, и их легко избежать. Я была достаточно близко, чтобы слышать их голоса позади стойбища. «Находится холм, с вершины которого можно видеть все селение и этот удержатель. Там есть три большие скалы. Я видел их. Жаль, что я не знал, что ты там. Мне было бы легче, взгляняя на эти скалы. Я слышала, как женщина называли эти скалы тремя сестрами. Это стойбище трех сестер», — сказал джендалар